Рекламная пауза. Семья, улыбаясь во все 32, готовила на террасе барбекю. Но уже через несколько секунд кадры с родителями и тремя детьми сменились грозой. Деревья во дворе закачались. По экрану принялся хлестать косой дождь. Перекрывая шум ливня и завывание ветра, бестелесный низкий мужской голос изрёк: Вот почему важно защитное покрытие. Последовал крупный план деревянного крыльца. Надутые синие дождевые капли разбивались и разлетались, не способные прорваться сквозь формулу защитника Террас. У грозы не было ни единого шанса. Стоило ливню стихнуть, солнце снова озарило и обогрело двор, и семья как ни в чём не бывало вернулась к грилю. Элиза видел эту ужасную рекламу бесчётное количество раз. Она развлекалась тем, что вглядывалась в спрятанные на задних планах детали, которые, как ей казалось, не предназначались для зрительских глаз. Например, на этот раз она успела рассмотреть, что было позади ярких сарафанов и рубашек пола по рекламному счастливого семейства. Ещё более яркая миска с фруктовым салатом из мускатной дыни, арбуза и даже вишни. Вот же ж Протянула Элиза. Так хочется фруктов. «А здесь что-нибудь есть?» Живо включился Броуди. «Нет», — ответила она. «Есть яблоки, но они заметят их пропажу. А виноград они давно перестали покупать». «Хм». Броуди задумался. Он сел рядом с ней на диван и принялся ковырять мозоль на пятки. «Знаешь, наконец нашелся он. В саду есть арбузы». «Уже?» — удивилась Элиза. Миссис Лора посадила их совсем недавно. Ты уверен? В любом случае мы не сможем сорвать даже один. Она наведывается в огород каждый день после работы. Она сразу заметит. Может, она подумает, что их съело какое-нибудь животное? В других дворах я видел разломанные арбузы. Думаю, их трёт еноты. Представляешь, какой беспорядок мы устроим? Сок будет повсюду, и стол станет липким. Тогда давай есть прямо на грядке.